Сергей Греков. Последняя арена шесть. Читает Миронинка Юрий. Глава первая. Молодые люди, позвольте узнать, почему я на протяжении получаса не мог попасть в свой дом. Франк, стоящий в окружении бойцов, обвел нас обжигающим взглядом. Его руки пылали, готовясь в любую секунду выпустить заклинание, от которого ни у кого из присутствующих не было универсального блокирователя. Впрочем, у каждого из нас имелась другая защита, но мы и не подумали ее активировать. И почему каждый раз, когда приближался к нему, в интерфейсе выскакивал таймер, гласящий, что до обнуления остается десять секунд. Мы сидели за кухонным столом. Лучившаяся счастьем Лика напивала поднос незамысловатые матерные чистушки. Кира, как и раньше, уплетала пирожные, но при этом не забывала о шарашенными глазами смотреть на девушку. Куплеты были такими, за исполнение которых нас бы давно уже выгнали из приличного заведения. Хорошо, что здесь отсутствовали поборники нравственности. В воздухе витали ароматы свежесваренного кофе. Я же взялся за копченую курицу, запивая ее любимым напитком. Извращение, конечно, но мне так нравится. Они согласны, пусть катятся лесом». «Это, дядь, тут такое дело. В общем, я как бы не оспариваю вашу позицию, но если смотреть на нее под углом, который располагается на диаметрально противоположной точке от вашего миропонимания, и анализировать ее с разных сторон, беря во внимание взгляды других участников процесса, и если изучить досконально полученный результат, а потом опробировать его на более внушительной выборке, дабы теория имела более вероятный исход, нежели мы имеем на данный момент, то выходит, что мы ни в чем не виноваты». Выдала Лика бессвязный поток речи. Я заметил, как бойцы непонимающе наморщили лбы и переглянулись. Попытался разобраться, что она ляпнула, но вскоре оставил эту глупую затею. Кейра лишь улыбнулась. «Ты издеваешься?» Губы Василька, хоть и напытался сохранить серьезную мину, дрогнули. Аура принятия, полученная ликой в ангельском расколе, позволяла совершать подобные выходки без особых последствий. Он повернулся к охранникам. «Можете быть свободны!» Бойцы Содружества, бросая на меня завистливые взгляды и чуть ли не пуская слюни на двух красавиц, молча развернулись и покинули помещение. «А это что такое?» Франк кивнул на дыру в полу, над которой витали остаточные эманации элементализма. «Враги!» — с ужасом во взгляде сказал Лика. «Какие враги!» — вздохнул Василек, уже ничему не удивляясь. «Настоящие, мерзкие, склизкие, такие, что прям фугу». Она передернулась, видимо, вспомнила иллюзию, которую навела Кира. «Что-то ты выглядишь какой-то счастливый и беззаботный. Даже морщины на лбу исчезли. И ты будто изменилась». Франт внимательно осматривал Лику. «А-а-а, убрала проколы на лице». «Морщины?» — возмутилась она. «У меня? Да у меня их и не было никогда. И что значит «будто изменилось»?» Брови другие, девушка тыкнула себе на лоб, ресницы другие, горбинка на носу исчезла, глаза стали ярко синими, М -м, грудь увеличилась, подсказал я, смотря в потолок. Был как-то один мудак, я волосы вот так от стригла. Лика грозно посмотрев на меня, показала половину среднего пальца, а он и не заметил. Удивительно, восхитился я, не внимательностью некоего мудака. А вы, молодая барышня, чем будете? Лика прыснуло. Василек посмотрел на нее, но так и не понял, что именно ее развеселило. Ну да, узнай Франд истинный возраст рыжеволосой девушки, не поверил бы. Кира представилась она, протягивая руку. За четыре месяца, видимо, успела перенять человеческие привычки. Раньше она не понимала, что это за жест. Очень приятно. Он с аристократичной грацией пожал женскую ладонь. «И кем вы будете? Я не могу посмотреть ваш уровень». «Первая фаза пройдена?» — задала она неожиданный вопрос. «Да». Василёк с подозрением устаивался на девушку. «Откуда?» «Неважно. Ступень третья?» «Вторая?» «Терпимо». Франт вопросительно глянул на меня, но я лишь пожал плечами. Он то хоть представляет, о чем идет речь, а я не имею ни малейшего понятия. В игре есть много разных вещей, о которых мне еще не доводилось слышать. Кира как-то рассказывала, что изучала систему и не думаю, что за пять тысяч лет смогла проникнуть во все ее тайны. Вы сейчас о чем? – спросил Алика. Это показатели, которые отвечают за легитимность глав некоторых объединений игроков. У вас их нет, не было и в ближайшие десять лет не появится. Так что не забивайте этим себе голову. То есть мы их хуже него. Пришла к выводу девушка, приплетя при этом и меня. Вы одиночные воины универсалы, сражающиеся на дальней дистанции. Ты считаешь себя хуже человека, который занимается торговлей, а тех же мобов в глаза не видел? Нет, конечно, возмутилась девушка. И без лишних слов было понятно, как она относится к таким людям. Воительница, блин, малолетняя. У кого-то могло сложиться мнение, что выбранная магическая школа меняет мировоззрение. Это не так. Система не позволит взять то, что тебе не подходит. Любой игрок неосознанно тянется к своему направлению. Если вы берете нечто другое, то может не добиться успеха. Со ступенями и фазами легитимности также. Вы неуправленцы. Обратилась Кира ко мне сликой. Но можете и ими стать спустя некоторое время. Другое дело, надо ли вам это. Я представил, как ко мне каждую минуту подбегают люди, о чем-то спрашивают, что-то требуют, постоянно просят, сыпят идеями, делятся мыслями. Такого мне точно не надо. Нет, Лика, видимо, пришла к схожим выводам. Кстати, я так и не поняла, зачем ты убрала мой пирсинг? И перевела на тему. Ты важна. Ты мне это уже говорила. Есть множество миров, в которых запрещены подобные вещи. Ты уже побывала в одном из них. Кейра вдруг замолчала и нахмурилась. «Мне нужно идти». Она воплотила увесистый фолиант и передала его лики. «Это защитное заклинание. Фрол поможет разобраться». Внезапно ее голос преобразился. Я уже слышал нечто подобное, когда Кейра просила обнять ее. Только в этот раз это были интонации испуганной женщины, которую хотелось защитить, а теперь с нами говорил «повелитель». Шло массированное воздействие на аудиальный канал восприятия. Командные ноты заставляли подчиниться, и казалось, отдая на приказ убить себя, то каждый из присутствующих сделал бы это без тени сомнения. И автнк числе Василек, тебе скоро придет письмо от игрока по прозвищу Херкулес. Прими его предложение. Это поможет увеличить легитимность. Сконцентрируйте поселение на развитии крафтеров, основа зачарователи и артефакторы. Вам скоро помогут. Алхимию и кузнечество оставьте только на личные нужды и для продажи. Продовольственные припасы и аномалии сметайте подчистую, обшаривайте все дома, ничего не должно оставаться. Сделаю. Неосознанно пообещал Фрэнд, слегка склонив голову. Фрол, она повела рукой. Выражение лиц Лики и Василька оставили бессмысленными. Как только поговоришь с Акелы, сразу же уезжай отсюда. Двигайся по южному направлению. Артефакт фиксации с собой. У меня есть телепорт, признался я, хотя и не собирался этого делать. Планировал сохранить в секрете, что из-за зеркаля смогу прыгнуть в любую точку земли. Но все равно выпалил свою небольшую тайну. Вот ведь ведьма. «Хорошо. Сразу же переносись. Это объединение будет для тебя закрыто. Вернешься в аномалию через год. Слушай, Жезл, он подскажет, когда это сделать. Охотники придут дважды. Принеси дар тому месту». Она указала в сторону, где располагалась зеркаля. «Тебя должны защитить». Всегда анализируй ситуацию. Враги могут оказаться союзниками, а союзники — врагами. Для спасения сотен не бойся жертвовать десятками. Через месяц к тебе явится Херкулес, Мегера, Белла или графиня Славская. Они назовут имя. Без вопросов и возражений вызвали этого человека из ППП. «Скрижаль!» Она требовательно протянула руку. Я качнул головой, сбрасывая наваждение. «Ох, вроде переборол». «Молодец». Кира улыбнулась и сжала мою руку. «Всегда следи за подобными влияниями. Проще всего сконцентрироваться на таймере. В нем есть дополнительный, непрописанный функционал, который помогает справляться с такими воздействиями. Ты хочешь стать сильнее?» «Да», — признался я, хотя и не особо представлял, как это сделать. «Убийство мобов бессмысленно. Опыта у меня и без этого хватает. Остается только сконцентрироваться на покупке усиливающих предметов». Тогда считай, что я покупаю скрежаль. Она воплотила предмет, напоминающий иголку. Продаешь? Пока ты участвуешь в отборе на аукционе или в другом мире такого не найдешь. И для тебя это будет самым выгодным вложением. Я осмотрел артефакт. Наконечник поиска. В случае, если в указанном радиусе имеется пространственная брешь, наконечник укажет направление. Расстояние активации 500 метров. Расстояние направления 50 метров. Качество максимальное. «Изготовитель. Адепт школы крафтинга кузнец-мастер Михалыч. Привязать к себе? Да нет?» Нечто подобное у меня лежало в инвентаре. Только радиус действия достигал всего лишь семи метров. Тем не менее, благодаря нему я в свое время смог попасть в элементальный раскол, где приобрел стихиалей, поножи и защитное заклинание. И это я не говорю про развитие колодца, получение знаков силы, жизней и очков характеристик. Ты бы мне эту вещь отдала в любом случае, спросил я, ни на мгновение не сомневаясь в ответе. Не могла же я оставить своего мужчину без прощального подарка и напутствия? Кира улыбнулась, глядя на меня с искорками в глазах. Мне даже не чем отблагодарить. Я протянул скрежаль. По сравнению с наконечником, который действительно позволит стать на порядок сильнее, это мелочь. К тому же давно преследовало чувство, что этот предмет у меня залежался. Видимо, существуют артефакты, которые требуют реализации. А ты думаешь, что только ей? Тиера кивнула на лику и хитро улыбнулась. Нужна была разрядка. Чувствую себя использованным. Я ухмыльнулся. Подобные мысли у меня не возникало. Ты говоришь неправду. Зануда. Что будешь покупать? Ничего. Это для Василька. Игрок уничтожен. Получено десять процентов накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество ноль. Ваша репутация минус десять тысяч двести девяносто семь. Сообщение возникло неожиданно. Снова проверил рейтинг. Агент императора Внулена, сказал я. Пока обитал в Данже, подобные оповещения периодически мелькали перед глазами. В этот момент меня озарила идея. Ты знала других людей, которые работали на него? Фрол, другие игроки не осознают, что работают на ту или иную силу. Очень серьезно проговорила Кейра. Сейчас почти все люди выполняют поручения моего деда, хотя и не понимают этого. Сотни и тысячи небольших и кажущихся незначимых вещей в итоге приведут нас к победе. Так знала или нет? Я почему-то подумал на кого-то из бывших старичков. Фу, а вдруг я и сейчас исполняя поручение того же хаоса, не зря же у меня было уведомление, что я выполнил побочное задание. Да. — сказала Кейра и, помедлево, добавила. «И ты знал?» «Стаменов?» — предположил я. «Нет, я знала этого человека только заочно. Столыпин». «А-а-а!» Я замялся. Потом кивнул. «Понятно. Теперь все встало на свои места. Сперва я не понимал, каким образом Гермес, малолетний психопат, убивающий людей со своей командой для удовольствия, неплохо развился в крафтинге без какой-либо помощи». Рядом с ним ведь не было Кьеры или Агуста, которые бы подсказали, в каком направлении стоит двигаться. Потом он волшебным образом оказался среди армейцев, а те начали усиленно его прокачивать, хотя в прошлом Гермес охотился на них. Я лично уничтожил его шайку, которая внедрилась в колонну. С чего вдруг спрашивается? Неужели среди тысяч солдат, которым худо бедно можно доверять, не было ни одного крафтера? Да не поверю. «Оно вон как оказывается». Один сторонник императора, который подмял под себя огромное количество человек, начал продвигать другого. Думаю, на той же арене нас ждал бы очень неприятный сюрприз, когда лучший ремесленник этого мира начал бы создавать артефакты, которые вредят нам самим. «Фролл, больше эту тему не поднимай», — с холодной отрешенностью проговорила Кира. «Об этом мы поговорим в другой раз». Франт и Лика пришли в себя. Эй, а как вы телепортировались в другое место? – спросила девушка, для которой время остановилось на минуту. Василек, она протянула скрижаль. Когда достигнешь четвертой ступени и пройдешь вторую фазу, аукцион расширится. К тому моменту ты должен получить ранк адапта, купишь отражатель, сам, без посредников, объема шкатулки со скидкой хватит. Разучи людей со школами электрокинеза или криокинеза. В группе вы будете синергичны. «Заклинания будут бить сильнее и дальше, а затраты маны значительно уменьшатся». Кейра повернулась к девушке. «Если хочешь жить, никаких проколов на лице!» «Ты запомнила?» «Да, а пупок можно?» Рыжая чудо непонимающе посмотрела на меня. «Она не шутит». «Да, его можно», — разрешила Кейра. «Фрол, тот же предмет, который я тебе передала, можешь привязывать к себе. Лучше ты уже не найдешь. Другой отдай ему». Она кивнула на франта. «Проводишь меня?» «Конечно». Мы направились на второй этаж. В ту единственную комнату, которую не разгромил моб и в которой провели прекрасные полчаса. «Телепортироваться будешь?» — спросил я. «Умирать. Теперь слушай внимательно. Про Авалон забудь. Там нет врагов». «Они... У нас уже был долгий разговор на эту тему. Я все знаю. Мне пришлось стереть тебе память. И лучше не спрашивай, зачем я это сделала». Там есть те, кто хочет тебя убить, но там нет врагов. И на всякий случай лучше не приближайся к поселениям своей страны. Если с Акелой не получится связаться сегодня или завтра, то сразу же уходи. Ты запомнил? Конечно. Я провел тыльной стороной ладони по лицу моей грозной и суровой женщины. Когда мы в следующий раз увидимся? Не знаю. Впереди много дел. Или ты думаешь, что я действительно не занимаюсь подготовкой бойцов? Да кто тебя знает. «Несколько раз пытался отследить тебя, но ты все время была за триллионы километров, то есть явно не на Земле». «Больше не сможешь». «Кстати, Фьера материализовала продолговатый предмет». «Сколько этажей ты прошел в данже?» «Четырнадцать». «Старайся дальше не идти. Это один из самых простых способов восстановить жизни. Ты вскрыл хоть один сундук?» «Да». «Как?» «С заклинанием взлома». «А, -а, -а ты нашел гримуар. Хорошо». «Тогда вечная отмычка тебе не понадобится». Она убрала предмет в инвентарь. «Чем раньше откроешь сундук, тем ценнее приз. Так что сперва двигайся к нему, а потом занимайся мобами. И это секрет, из-за которого у меня только что отнялось четыре жизни. Никому не разбалтывай». «Хорошо, что предупредила. Подобная информация не казалась такой уж необычной. Но Киера просто так пугать не станет. А что случилось с Васильком, когда он пришел к нам?» Ты можешь обнулить игрока, который окажется на твоей территории? Это артефакт-обманка, отмахнулась девушка. Просто шутка, никакой опасности не несет. В обход интерфейса выводит перед зрительными органами предупреждение. Если сконцентрируешься на таймере, а потом посмотришь на надпись, то увидишь, что она полностью инородна, ничего общего с системой не имеет. Но представители молодых раз хорошо отпугивает. Она хитро улыбнулась. Я не хотела, чтобы нас кто-то потревожил. Лика, кстати, распознала обманку. Получилось достать из ее памяти все, что она забыла. Нет, там было полное стирание. С подобным даже администрация не сможет справиться, не говоря уже обо мне. Хотя некоторые рефлексы и почти все способности сохранились. А теперь нам пора прощаться. У меня почти не осталось времени. Я обнял свою женщину и секунд десять стоял, не отпуская. Потом поцеловал и разжал руки. Пока, «Пока сказала Кира. Поторопись. Пока. Я материализовал хаотическое кольцо и выдвинул лезвие. Клинок прошел через шею, не встретив никакого сопротивления.